Глава двадцать четвертая В объятиях графа я не чувствовал ни страха, ни боли от полученных в бою ран. Григориан взял мое лицо в ладони и провел большими пальцами по скулам, словно хотел убедиться, что я и вправду цела. Его дыхание, сбивчивое и горячее, постепенно успокаивалось. Наши взгляды встретились, и мы неосознанно потянулись друг к другу губами. Но тут я опомнилась. — Нет, тебе нельзя ко мне прикасаться! Воскликнула я, сбрасывая руки Грега. «Эти мертвые, они восстались из-за болезни!» «Они могли заразить нас, меня и Микеля. Магистр Найвит в это время тряс за плечи потерявшего сознание монаха. Тот никак не желал приходить в себя. Грег окинул взглядом побоище и снова взглянул на меня. «Катя, если вдруг они и вправду заразны, то уже поздно. Мы все надышались здешним воздухом, пока укладывали этих несчастных. Но ты ранена. Позволь помочь тебе». Я опустила голову и сдалась. Теперь, в присутствии Грега, силы резко покинули меня. Хотелось одного. Поскорее убраться из этого гиблого места и вернуться в уже знакомый замок. Граф снова обнял меня и повел к своему коню. «Брат Света помог мне спастись. Мы не можем оставить его. Запротестовала я». «Разумеется, но тебе лучше подождать здесь. Мы с магистром поможем этому парню. А ты вот выпей пока это зелье и постарайся не тревожить раны». Я приняла из рук Грега крошечный пузырек со снадобием, выдернула зубами пробку и опрокинула содержимое в рот. Вопреки ожиданиям, лекарство оказалось не горьким. Оно разлилось во рту мятной прохладой, и спустя пару минут я почувствовала, как пульсирующая жгучая боль в рассеченном плече и исполосованных когтями ногах утихает. Кровь застыла, словно ледяной корочкой покрыв мою кожу. Можно было перевести дух. Не послушавшись графа, я потихоньку вернулась к месту боя. Слава богу, Микель наконец-то очнулся и застонал. Магистр Навит и Грег помогли ему сесть и тоже попытались напоить обезболивающим эликсиром. Не тут-то было. Увидев перед собой Навита, монах протестующий замычал и принялся уворачиваться от него. Позднее я узнала, что братья Света считают некромантию запретным знанием и даже в предсмертную минуту не готовы ничего принимать из рук темных магов. К счастью, обо всем этом быстро вспомнил сам магистр. Он поднялся на ноги и отошел ко мне, презрительно фыркнув. «Вот упрямец! Где ты откопал этого святошу?» «В трактире на перекрестке», — коротко ответила я. Брови навито удивленно взметнулись вверх. Он явно недоумевал, как я оказалась в придорожном заведении. «Мы искали тебя у старика Розена. Выходит, призрачная девица все-таки обманула нас?» «Что?» Вы разговаривали сами? Выпалила я и тут же спохватилась. Наверное, не стоило раскрывать имени моей новой подруги. Впрочем, оно ведь было не настоящим. Сама Ами сказала, что ее так называли в одной компании. С той беспокойной убийцей, что бродит по замку Грега. Усмехнулся некромант. Надо было допросить ее как следует. Но мы слишком торопились на твои поиски, Катерина. Она не обманула вас. Его проклятое сиятельство, этот ваш разын. Действительно увез меня в свое поместье. Понятия не имею, что он намеревался сотворить со мной, но мне удалось сбежать. Впрочем, я хочу сначала рассказать обо всем Грегу. Там много всего случилось. Магистр, понимающий, кивнул. Было видно, что его приводят замешательства, разбросанные по земле останки. Некромант хмурился и что-то прикидывал, снова вытащив и перелистывая свой карманный блокнот. «Катерина, ты сказала, что эти мертвые восстали из-за болезни». «Почему ты так решила?» «Микель сказал мне», — призналась я. Он думал, что это только слухи, но не почувствовал здесь присутствия темного мага, который мог бы поднять мертвых. Такого, как вы. «Вот и я не чувствую. Сила, поднявшая эти тела из могил, была давно заключена в них самих. С таким мы еще не встречались. Выходит, проклятие не покидает больных после смерти. Это очень и очень плохо». Несмотря на припекающее солнышко, у меня по спине пробежали мурашки. Мало мне было угодить в альтернативное Средневековье, так еще и предстоит столкнуться с зомби-апокалипсисом. Надо срочно браться за изучение своего дара и помогать Грегу и его друзьям с созданием лекарства. Вот только чуть заживут раны. Вскоре Микель с помощью Грега сумел подняться на ноги и лучезарно улыбнулся, увидев меня живой и относительно здоровой. Нашлась и перепуганная зомбарями искра. Как только все стихло, лошадка вернулась, чтобы отыскать хозяина. Ее бок, как и наши одежды, был перепачкан кровью, но в целом кобылка не пострадала и могла отправляться в путь. Все разговоры мы отложили до возвращения в замок. Никому не хотелось оставаться рядом с проклятой деревней, откуда в любой момент могли появиться новые толпы мертвецов. Грек усадил меня перед собой, обнял за талию, и я почти сразу же провалилась в зыбкий полусон. Когда мы добрались до дома, стояла уже глубокая ночь. Увидев нашу потрепанную компанию, служанка Нари всерьез разволновалась. По строгому распоряжению графа, она и Лидия, старшая горничная, тут же отвели меня в купальню. Избавили от испорченной одежды и отмыли от засохшей крови. эльфих густо смазала раны мазью и наложила бинты. Облачила меня в просторную ночную рубашку и закутала в пушистый халат. «Вам нужно сейчас же отправиться спать, госпожа Катя», — сказала Нари. Его сиятельство сказал, что здоровье прежде всего. «Ну уж нет», — воспротивилась я. «Мне нужно поговорить с господами и открыть им глаза на некоторые неочевидные вещи, касающиеся их друга Розена. Я пойду в гостиную». «Воля ваша. Я провожу вас туда». «Не стоит. Я сама доберусь. Спасибо тебе, Нари». Улыбнулась я и потихоньку направилась в гостиную. «Я надеялась встретить в одном из коридоров Ами» и спросить у нее, что она знает о короле Альмаде и его пропавшей сестре Терезе. Как только угроза немедленной смерти миновала, я вспомнила о портретах и словах, которые сказал мне Розен во время моего похищения.